Глава четвертая «И что думаешь?» Стас накрутил на вилку длинные итальянские макароны, а потом отправил их по назначению, довольно причмокнув. «Все-таки шеф-повар тут отменный». «Понятия не имею». Беркутов нервно постукивал пальцами по столу, тщетно пытаясь собрать мысли в кучу. В голове упорно вертелась фраза из одного пацанского сериала «Дела нормуль, планов нуль». Вот такой у него. Вроде бы смертельного ничего не произошло. Кроме того, что дома теперь вообще находиться невозможно, потому как дед присутствовал везде. То ли он заскучал своей Швейцарии, где особо не разгуляешься самодурством, то ли просто поставил себе цель извести родственников вместе с прислугой. У горничных стресс, они, наверное, за всю жизнь только не работали. У дворецкого, похоже, дергается глаз. По крайней мере, Тимофею так показалось, когда утром Николай Степанович руководил подачей завтрака. Про уи можно даже не вспоминать. Тима отстоял повара, но дед отыгрывается тем, что лично контролирует выбор меню. Два дня прошло с момента возвращения Виктора Александровича и у Тимофея пока не было ни одного варианта, как выкрутиться, обойти ультиматум, который ему поставили. «Слушай, вот что ты паришься?» Стасик доел остатки пасты, вытер губы салфеткой и удовлетворенно вздохнул. «Хорошо, жрать хотел, как собака. Весь день то встречи, то совещания. В смысле? В мои планы семейной жизни никак не входила». Но если проигнорирует деда, лишусь всего. Работать за зарплату на кого-то тоже вроде не собирался. Они сидели в том самом ресторане, и настроение было гаже некуда. Тимофей даже свою любимую официантку не трогал. Она сначала, как только увидела Беркутова и Стаса, привычно напряглась. Причем управляющий, не дожидаясь распоряжения, сразу отправил ее к нужному столику. Однако Беркутов был поглощен своими мыслями и на блондинку даже не смотрел. Несколько раз ловил на себе немного удивленный взгляд девчонки. Она явно не могла понять, отчего сегодня ее никто не терроризирует, а потому ждала подвоха каждую секунду. — Да, я понимаю, естественно, жениться тебе ни к чему. Договорись с кем-нибудь, заключи контракт. — Что ты имеешь в виду? Тимофей настолько озадачился мрачными думами, что не до конца понимал направление мысли друга. Найди тёлочку, которая сыграет роль твоей невесты. Бог с ним даже женись, но изначальный договор будет о скором разводе. Сам же говорил, дед обещал в случае полного выполнения условий передать имущество тебе после так называемого испытательного срока. Сколько там понадобится? Полгода, год? Да и ладно. «Просто сведи это к деловой договоренности. Девок, что ли, мало?» «Вот ты, конечно, молодец!» Перкутов усмехнулся. «Думаешь, я не рассматривал этот вариант? Вспомни сам всех телок из нашего окружения. Они при разводе снимут с меня шкуру, и это в том случае, если согласятся. Желающих найдется дофига и больше, но эти желающие хотят брака по-настоящему. На договорное никто не согласится». А если и согласиться, то исключительно при условиях, которые мне будут совсем невыгодны. Ты как будто не знаешь, что у них в голове. Знаю. Тут согласен. Девка нужна без меркантильного интереса с ее стороны. Но черт его знает. Рассмотри вариант не из нашего круга. Тем более он требует прям жену в полном смысле этого слова. Ладно, братан. Помчал я дальше творить великие дела. Соображай. По мне, договор — оптимальный вариант, просто нужно найти подходящую для этого девку. Стас поднялся из-за стола, накинул пиджак, который висел на спинке стула, и вышел из ресторана. Тимофей снова задумался, уставившись в одну точку — подходящую. Легко сказать. Ему, конечно, стоит лишь произнести вслух слово «свадьба», от желающих отбой не будет, но риск слишком велик. «Даже грамотно составленный договор при наличии хорошего юриста под рукой всегда можно обойти. Уж ему ли не знать?» «Что-то еще или можно уносить?» Он посмотрел на застывшую рядом блондинку. «Кофе. Принеси». Девчонка забрала ненужные тарелки и скрылась в стороне кухни. Пару раз даже оглянулась. Видимо, его сегодняшнее поведение сильно ее удивило. Беркутов посмотрел на часы, ему-то, в отличие от Стаса, уже никуда не надо. Он поднялся со стула, а потом направился к туалетной комнате, на ходу закатывая рукава. Уже перед самой дверью Тима вдруг услышал знакомый женский голос. «Я понимаю. Да, спасибо, что согласились подождать. Очень благодарна. Но денег пока нет. Я не могу продать квартиру. Мы останемся на улице. Послушайте. Да». Нет, это не вранье. Тимофей осторожно сдал назад. От главного зала ресторана туалет отделял небольшой коридор, из которого персонал попадал в кухню. Вот именно там, за поворотом, блондиночка с кем-то говорила по телефону тихим голосом. Было весьма устойчивое ощущение, что в любую минуту девчонка заплачет. Ее голос дрожал, выдавая сильное волнение. Беркутов выглянул из-за угла. Официантка уже отключила мобильный и теперь сидела на корточках, спрятав лицо в ладонях. «М -м, «Проблемы? Видимо, не только меня ты раздражаешь своим отвратительным поведением». Девчонка медленно опустила руки. Взгляд у нее был совершенно потерянный. Однако, стоило ей увидеть Беркутова, глаза моментально вспыхнули чуть ли не ненавистью. «Слушайте, вот что вам от меня надо?» Я вас не трогаю вообще никак. Почему вы постоянно достаете меня? Из-за того случая? Ну так это было отвратительно. Такие, как вы думают, будто им все позволено. Ведете себя словно персонал-то второй сорт. Вы нахамили мне. Я отреагировала соответственно. Хватать женщин за руки, тянуть их, делать предложение сомнительного характера очень некрасиво и грубо. Тимофей хотел было, как всегда, резко заткнуть бандинку но вдруг словно завис, разглядывая ее злое лицо. Девчонка ненавидит его, это факт, а значит, никак, ни при каком раскладе не сможет увлечься. Она считает Беркутова редкостным козлом. При этом ей, очевидно, нужны деньги. Судя по разговору, если предложили продать квартиру, не маленькие для официанки, к тому же она явно из простой семьи, без запросов. «Вон, даже какие-то понятия о приличном поведении есть. Умрешь. Наивное дожути. Что если...» «Как тебя зовут?» Она, усмехнувшись, покачала головой. «Господи, вы настолько не считаете нас людьми, что за все время даже не удосужились посмотреть на бейдж, где написано имя. Настя «Настя, значит». «Послушай, Настя, сейчас выйду, будь добра, сделай то же самое». Справа от входа увидишь мою тачку, номера три семерки. Надо поговорить. Мне кажется, есть одно дело, которое выгодно нам обоим. Денежное, естественно. Не дожидаясь ответа, Тимофей развернулся и направился к туалету. Пусть переварит. Когда вышел, в коридоре уже никого не было. Он пересек основной зал, двигаясь к выходу. При этом соображал на ходу. То ли это, что ему нужно? Скорее всего, выходило, что очень даже может быть. Девчонка уже стояла возле машины. Отлично. А он сомневался, пойдет ли. Скорее всего, проблема с баблом для нее слишком острая. Садись. Он щелкнул сигналкой и кивнул ей на пассажирское сиденье. Блондинка послушно открыла дверь, а затем устроилась впереди, сложив руки на коленях. «Сразу скажу, если это что-то из разряда прежних ваших замашек, то лучше не тратьте время. Есть вещи, через которые я не преступлю, несмотря ни на что. Дело принципа и моего жизненного восприятия». «Не думал, что когда-нибудь это скажу, но я очень рад всем твоим принципам. Вот сейчас они чрезвычайно уместны». Настя молча смотрела на него, ожидая продолжения. Ее плечи оставались напряженными, а спина была слишком прямой. Она даже на спинку кресла не облокачивалась. «Мне нужна жена!» Тимофей поморщился, произнеся это вслух. Звучит, конечно, как бред. «Ну, круто, наверное, только я-то здесь чем помогу. У меня нет подходящих кандидатур, потому что наш круг общения сильно отличается». «Нет, ты не поняла, я предлагаю тебе стать моей женой». «Ясно». Бандинка потянулась к ручке двери, собираясь выйти из машины. «Да погоди, да слушай. Вся эта история выглядит странно, но я объясню». Она на минуту замерла, видимо, все же сомневаясь, но потом снова повернулась к Беркотову лицом. «Хорошо, у вас пять минут. Это не понты. Просто мне реально некогда быть объектом ваших издевательств». «Ох ты ж, Господи! Ок, пять так пять». Мне нужна эффективная жена, но по-настоящему. Месяц, демонстрируем большую симпатию, потом играем в свадьбу, живем вместе некоторое время и далее развод. Подробности вдаваться не буду, извини, но они немного тебя не касаются. Все, что требуется, очень достоверно сыграть роль. Естественно, если договоримся, будет оплата и юридическое оформление наших отношений. Мне сюрпризы не нужны. Приблизительно поняла суть, есть вопросы. Настя смотрела на него серьезно, будто они обсуждают исключительно рабочие моменты. «Почему я?» «Вы меня знать не знаете. Уверенно желающих и так найдется много». «У тебя есть один огромный просто несоизмеримый плюс, который выводит твою кандидатуру фавориты. Ты меня на дух не выносишь. Это гарантирует, что не возникнет сложности с личным восприятием ситуации». Если говорить более конкретно, исключаются чувства. С твоей стороны, естественно. Блондинка насмешливо фыркнула. — Вот уж это точно могу обещать с уверенностью. Тут совершенно другая опасность. Как бы я вас ни придушила, невзначай. — Ой, да ладно. Беркутов положил руку на изголовье сиденья, практически приобнимая девчонку и слегка наклонился в ее сторону. — Не было еще женщины, которая бы не увлеклась мной. Он просто не мог отказать себе в удовольствии поддеть блондиночку. «Ну, считайте, вы ее встретили. Еще? Как это будет выглядеть? Что конкретно нужно делать? И... Руку уберите, вы слишком близко, это неприятно». «Как скажешь». Тима отстранился, все больше убеждаясь, что он, похоже, нашел идеальный выход из всей ситуации. «Как будет выглядеть, я представлю тебя семье» активно начну ухаживать. Есть подозрения, что нашу историю любви будут проверять. Даже не подозрение, уверенность. По-любому скроется, что последнее время я бывал в ресторане каждый день. Ровно как и то, кто именно обслуживал столик по моему требованию. Это вообще прекрасно. Гордая официантка с чистой душой и намерениями зацепила богатенького хама. Правдоподобная версия. Поэтому ухаживать буду по-настоящему. Далее, как и говорил, свадьба. Поживем некоторое время и под боговидным предвогом разведемся. У тебя проблемы, я так понял, финансовые. Простите, но это не ваше дело. Сколько денег готовы заплатить за хорошую игру?» Беркутов набрал на телефоне сумму и показал девчонке. Ему ужасно интересна была ее реакция. Она такие цифры, наверное, в глаза не видела. «Ого! Видимо, вас сильно прижала. Ну а раз сильно, то добавьте сюда еще столько же. Четыре мольта? Ты прикалываешься? За эти деньги можно купить гарем. Был бы нужен гарем, вы бы его и купили. А тут, значит, требуется совсем другое. В общем, если надумаете, знаете, где меня найти». Девчонка выбралась из машины и пошла ко входу в ресторан. Беркутов усмехнулся. «Вот ведь натура». Сама похожа по уши в дерьме, но диктует условия. По сути, ему эти четыре миллиона выйдут гораздо дороже, если он откажется. Эй, Настя!» Тима опустил стекло и выглянул в окно. «Заберу тебя после работы. Обговорим детали».